Я не знал, каким образом все это касалось меня, и приказал себе никогда не допускать, чтобы какая бы то ни была книжка изменила мои собственные мысли. Я поворочился под одеялом, а затем уснул сразу, как гаснет выключенная лампа, сладко и без снов, под небом, рассвеченным тысячами звезд, которые были иллюзиями. Что ж, возможно. Но иллюзиями прекрасными, это уж точно. Когда я проснулся, только-только начиналось светать. Небо было озарено розовым светом, кругом лежали золотые тени. Я проснулся не от света, а от того, что моей головы что-то касалось, очень и очень нежно. Я подумал, что это соломинка, В следующий раз я решил, что это букашка, хлопнулся всего размаху и чуть не сломал руку. Гаечный ключ. На шестнадцать несколько тяжеловат, чтобы хлопать по нему со всего размаху. Тут-то сон спал с меня окончательно. Ключ отлетел к калерону. На секунду зарылся в траву, но затем величественно. Выплыл и снова повис в воздухе. Потом, по мере того, как я приходил в себя, не сводя с него глаз, он мягко опускался все ниже и ниже, упал на землю и замер. К тому моменту, когда я поднял его, он уже был тем самым старым, знакомым и любимым гаечным ключом, таким же тяжелым и готовым заняться отвинчиванием всех этих болтов и гаек. Черт! Побери! Я никогда не говорю «черт побери» или «проклятие». Это осталось у меня с детства, но я был совершенно ошеломлен. И больше сказать было просто нечего. Что происходило с ключом? Дональд Шимуда был где-то там, за горизонтом, в километрах, по крайней мере, в ста. Я повертел ключ в руках, внимательно осмотрел его, чувствуя себя обезьяной, которая тупо пялится на колесо, вертящиеся у нее перед глазами. Этому должно быть какое-то простое объяснение. Наконец, мне все это надоело, и я сдался. Бросив ключ в сумку с инструментом, я развел костер и достал сковородку. Спешить было некуда. Я мог оставаться там целый день, если бы захотел. Оладьи в сковородке уже поднялась. Вот-вот пора было ее переворачивать. И тут я услышал... Звук, доносящийся с западной части неба. Этот звук никак не мог принадлежать самолету Шимады. Никто не смог бы найти меня в этом поле, одном из миллиона полей Среднего Запада, но я знал, что это был он. Я начал насвистывать, следя за оладьей и небом, одновременно стараясь придумать, что бы сказать небрежно эткого, когда он приземлится. Конечно же, это был Travel эйр Он низко пролетел над моим флитом, заломил лихой разворот, нырнул к земле и приземлился с положенной для нормальных самолетов скоростью. Он подкатился поближе и выключил двигатель. Я не сказал ни слова. помахал ему рукой, но молча и продолжал насвистывать. Он вылез из кабины и подошел к костру. — Привет, Ричард. — Ты опаздываешь, — сказал я. Оладье уже почти сгорело. «Прости, пожалуйста». Я вручил ему стаканчик воды из ручья, жестяную тарелочку с половинкой оладьи и куском маргарина. «Ну, как там все закончилось?» — спросил я. «Все отлично», — сказал он с мимолетной улыбкой, и едва унес ноги. Я уже начал в этом сомневаться. Некоторое время он молча жевал оладью. «Ты знаешь», — сказал он, наконец, обдумывая поглощаемое, «это просто отрава». — А никто и не говорит, что ты обязан есть мои оладьи, — сказал я сердито. — Почему это все так ненавидят мои оладьи? Никто не любит мои оладьи. Почему это так, небесный учитель? — Дело в том, — сказал он, усмехнувшись, — и я сейчас говорю от имени Бога, что ты веришь в то, что они хороши, и поэтому на твой вкус они хороши. Попробуй свою оладью без глубокой веры в то, что ты веришь, и ты почувствуешь, что это нечто вроде пожарище после наводнения на мельнице. Тебе так не кажется? Кстати, ты, конечно же, специально положил в оладью траву. — Прости. Она, видно, упала с моего рукава. Но тебе не кажется, что сама по себе оладья... Нет, конечно же, не трава или не этот немного подгоревший кусочек. Нет, сама оладья по себе, тебе не кажется? Ужасно, — сказал он, возвращая мне всю свою половину оладьи. Одного укуса ему оказалось вполне достаточно. Я скорее умру с голода. Персики еще остались? Коробки. Как же он нашел меня на этом поле? Сыскать десятиметровый самолет, затерянный в десятках тысяч квадратных километров полей, вовсе непросто, особенно если при этом лететь против солнца. Но я дал себе слово не спрашивать. Если он захочет, сам мне скажет. «Как же ты нашел меня?» — спросил я. «Я ведь мог приземлиться где угодно».